Я и букетов не присылал. Это, знаете ли, в манере грузинских князей бросать к ногам женщины ценности. Да я не князь, я аспирант. А откуда у аспиранта деньги на полеты в Ленинград и на шитью костюмов из английского материала у лучшего портного? Откуда у аспиранта эти семьсот рублей? Отвечаю. Когда я заболел, моя тетя Вартанова, урожденная Кишалава, подарила мне тысячи рублей на лечение и отдых. Переведя эти деньги со своего текущего счета. Нет, нельзя говорить «переведя». Это протокол, это значит, что у меня заранее был готов ответ. Надо подумать сначала. Нет, сначала надо поинтересоваться, а от чего собственно, мне задают подобного рода вопрос. Конституция гарантирует отдых каждому человеку, и он не обязан отчитываться в своих расходах до тех пор, пока ему не будет предъявлено обвинение. Пусть он начнет ставить свои капканы, я посмотрю, куда он будет клонить, а уж потом скажу про тетку. Как же хорошо, что я тогда подстраховался ею. Так, что еще? Надо потребовать, чтобы он запросил мою характеристику в институте. Впрочем, стоит ли поднимать волну? Уже, видимо, поднялась. Наверняка он будет допрашивать Гребенчикова. А если сразу в наступление?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 Когда Виктор был мальчишкой, он с тяжелой ненавистью смотрел на детей в Ашадзе. Родители Виктора снимали у Ашадзе комнату в Гагре. Хозяин со старшим сыном работали в колхозе и в конце года получали много денег. Отец — шесть тысяч, сын — четыре. А учитель Кишалава зарабатывал сто пятьдесят рублей в месяц. Его жена — врач районной больницы — сто двадцать. «Никогда не завидуй», — сказал тогда отец Виктору. «Пойди поработай один день с васона плантации под солнцем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 Он сказал себе, что проведет три операции, больше не надо. Но он получил все то, что хотел получить. Он решил больше не рисковать, а ползакрыв глаза, пить шампанское из тонкого длинного бокала. И надо же было ему провалиться с этими проклятыми камнями. — Стоп! — остановил себя Кишалава и сел на койке. — А если Налбандов похитил эти камни? Их сейчас ищут, так? Где я был тогда? В какой гостинице? В гульрипше